Кале и сам понимал, что это нелепая мысль. А кроме того, было еще одно обстоятельство. Хотя дома Йонта и старика Грэна обращены друг к другу боковыми стенами, но, к сожалению, в верхнем этаже у Грена нет окна, обращенного в сторону Йонты. «Я знаю», — сказала Ева Лотта, — «мы влезем к старику Грэну на крышу, это единственный способ». Кале посмотрел на нее с восхищением — «Если учесть, что ты совсем ничего не читала по криминалистике, то ты не такая уж и глупая». «Да, крыша Грена — вот правильное решение. Она как раз настолько выше чердака Йонте, что с нее удобно наблюдать, и у Юнты нет штор. Великолепный наблюдательный пункт». Кале и Ева вотта с легким сердцем пошли домой ужинать. Глава пятая. Было совсем темно и тихо, когда они, спустя два часа, крадучись, шли по Плутовской горке. Маленькие деревянные домишки, тесно прижавшись друг к другу, спорили из-за пространства. Между домами еще сохранилось тепло, оставленное жарким июльским солнцем. Всю Плутовскую горку окутал теплый, мохнатый мрак. Временами тьму прорезал луч света из маленького окошечка или двери, оттворенный в летний вечер. Темнота была насыщена запахами. Запах кошек, жареной салаки и кофе смешивался с одуряющим благоуханием цветущего жасмина и столь же одуряющим благоуханием какой-нибудь кучи мусора, которую давным-давно пора было вывести. Тишина в переулках не души. Обитатели Плутовской горки – Вечера обычно проводили дома. Сейчас все они собрались у домашнего очага после дневных трудов и наслаждались покоем и отдыхом в маленьких тесных кухнях, где на плите ворчал кофейник, а на окне цвела герань. Тому, кто вечером бродил по Плутовской горке, не грозила встреча ни с одним живым существом. «Тихо, как в могиле», — сказал каля И он был прав. Только изредка слышалось жужжание голосов за освещенным окном. Собака, коротко пролаяв где-то вдали, тут же затихла. Откуда-то донеслись нестройные звуки гармоники, но быстро смолкли, и тишина стала еще глубже. Зато у Йонте царило оживление. В чердачной каморке горел свет, из открытого окна неслись звонкие мальчишеские голоса. Каля и Ева Лота с удовлетворением отметили, что допрос в разгаре. Там, наверное, разыгрывалась захватывающая драма, и Кали с Евой Лотой твердо решили насладиться зрелищем из первых рядов партера на крыше старика Грена. Нужно только влезть на крышу, решительно сказала Ева Лота. Да, оставалось только влезть. Кали обошел вокруг дома, чтобы выяснить имеющиеся возможности но, как назло, в комнате Грэна тоже горел свет. И почему старикам не спится вечерами? И им полезно, и другим удобно без помех гулять по их крышам. Ну что ж, ничего не поделаешь. Помехи не помехи, а на крышу лезть надо. Кстати, это было нетрудно. Старик Грэн любезно приставил лестницу к стене дома. Правда, она стояла перед его окном, тем самым окном, где горел свет и гардины спущены только наполовину. Вряд ли Грэн будет в большом восторге, если, высунув голову в окно, вдруг обнаружат две белые розы, полным ходом взбирающиеся по его лестнице. Люди, которые охотно предоставляли бы всем и каждому свои крыши для прогулок, большая редкость. Но в войне роз с такими пустяками считаться не приходится. Надо неотступно следовать по пути долго, даже если этот путь проходит по коньку крыши старика Грена. «Ты иди первый», — бодро предложила Яволотта. Кале так и сделал. Он начал потихонечку взбираться по ступенькам. Яволотта Лотта бесшумно следовала за ним. Единственное опасное место было на уровне второго этажа, против освещенного окна. «У Грена гости», — осторожно прошептал Кале. «Я слышу голоса. «Сунься туда и скажи, что мы тоже хотим вкусненького», предложила Ева Лотте и весело фыркнула. Но Кале ее предложение не показалось таким уж смешным. Он быстро лез дальше, да и Ева Лотте тоже стала серьезной, когда достигла опасного места. Да, у Грена был гость. Это было слышно, но ничего вкусненького там не подавали. Кто-то стоял спиной к окну и говорил тихим взволнованным голосом. Шторы мешали Еве увидеть незнакомца целиком, но она разглядела темно-зеленые габардиновые брюки. «Да-да-да», — да, повторял гость нетерпеливо, — «я постараюсь. Я заплачу и покончу с этим адом». Послышался скрипучий стариковский голос Грэна: «Вот это уже не первый раз вы говорите. Я больше не хочу ждать. Я хочу получить свои деньги. Понимаете это вы?» «Я же сказал, вы их получите», — ответил незнакомец. «Мы встретимся в среду, там, где обычно. Захватите с собой все мои векселя. Все до одного. Эти треклятые векселя. Я погашу их все и покончим с этим». «Ну зачем же так горячиться?» — кротко произнес Грен. «Поймите и меня, я должен вернуть мои деньги». «Кровопийца!» — с чувством сказал незнакомец. Ява Лота стала торопливо карабкаться дальше. Кале! дожидался ее, сидя на коньке. Они там все про деньги болтали, сообщила Ева Лотта. Вот это самое ростовщичество и есть, предположил Кали. А что это такое, вексель? спросила Ева Лота задумчиво. Но тут же прервала сама себя. Ах, да не все ли равно, пошли, Кале! Им нужно было попасть на противоположную сторону дома, обращенную к окну Йонте. Жутковато балансировать по самому коньку в темноте, когда на небе ни единой звездочки, которая могла бы дружески осветить опасный путь. Можно, конечно, ухватиться за трубу, но до нее еще надо добраться. А вот и труба, половина пути пройдена. Как не хотелось отрываться от надежной опоры. Однако, при взгляде на окно, Йонте, они воспрянули духом. Предводитель белых роз сидел на стуле. Вокруг него стояли алые розы и кричали, размахивая руками, но он с гордым видом отрицательно качал головой. Ева, Лотта и Каля растянулись на животе, предвкушая удовольствие. Им было слышно и видно все. Какой триумф! Если бы знал их вождь, что спасение так близко. Всего лишь в нескольких метрах лежат его преданные воины, готовые для него пожертвовать жизнью и кровью. Оставалось уточнить лишь одну деталь. Как его спасать? Готовность пожертвовать жизнью и кровью, конечно, великое дело, но как это сделать? Ведь их разделяет пропасть шириной в несколько метров. «Что-нибудь придумаем», — заявил Каля убежденно и улегся поудобнее, насколько позволяли обстоятельства. Допрос у Йонте продолжался. «Пленник, тебе предоставляется последняя возможность спасти свою жалкую жизнь», — говорил Сикстон, безжалостно дергая Андерса за руку. «Куда вы спрятали мумрика?»